Глава 14. Шепчущее поле, горящее дерево и рунный круг. Я как будто нырнула в холодное тёмное море. Чёрт, как же здесь мрачно и зябко после кабинета Хохленда. Когда глаза привыкли к темноте, я увидела, что нахожусь там же, где и в прошлый раз, в густом, непроходимом лесу. Путаясь в лямках, я немедленно начала стягивать с плеч рюкзак. Действовать надо быстро. Кто знает, не явится ли сейчас сюда Хохланд? Будь мы одни, он бы так и сделал, но, к счастью, в кабинете сидел Джефф, а я уже немного знал о Хохланда, чтобы понять. Чужого человека в своей драгоценной квартире он из виду ни на секунду не упустит. В лабораторию Джефф за ним не полезет, если у него есть хоть капля разума. Следовательно, какое-то время, пока Хохланд не выпроводит Джеффа, у меня есть. Выудив из рюкзака шар, я позвала. «Эзергиль!» «Ура!» Шарф по-прежнему мне повиновался. Изергиль возникла рядом, как призрак. Она и выглядела как привидение. Бледная, растрепанная. Будто разбудили посреди ночи. У меня промелькнула мысль, что в последнее время в Изергиле остается все меньше и меньше от человека. И вряд ли она и сама знает, что она сейчас такое. Но кто бы она ни была, призрак, оворотень или биоробот, она все равно оставалась моей подругой. Теперь после ссоры с Маринкой самой близкой. Изергиль рассеянно поправила прическу, посмотрела по сторонам, и ее лицо перекосило гримаса ужаса и отвращения. «Боже мой, опять это место!» — воскликнула она. «Изергиль, о чем ты?» Я схватила ее за руку и поймала безумный взгляд. «Что за место?» Изергиль посмотрела на меня и вымученно улыбнулась. Секунда, и взгляд стал осмысленным. Вид у нее был нездоровый и все еще немного ошалевший, Но её самоконтролю можно было только позавидовать. Что случилось? резко спросила она, отнимая руку. Мы попались в некотором смысле, подтвердила я и вкратце рассказала обо всём, что случилось после разгрома мастерской Савицкого. Езигель слушала, с каждым мигом всё более встревожена. Зачем же ты сюда полезла? Сто раз лучше было бы оставаться внизу. Ага. Тебя вы начали делить на составные части. Я посмотрела, как бы ты усидела на месте. Если бы только Хохланд не применил дематериализацию, с досадой воскликнула Изергиль. Но ну я ужасно чувствительна к таким превращениям. Даже если они происходят не со мной, а просто рядом. Я ведь создана искусственно, дематериализовать меня очень легко. И как только Хохланд начал развоплощаться в Вицкова, мне стало плохо. Да уж, я видела, как тебя колбасило, кивнула я. А что ты чувствовала там, в шаре? Ничего. Мне вдруг вспомнилась дематериализация Савицкого. Жёлтый конёк, медленно взлетающий в сером тумане. А увижили ли я такой огонёк, если раз воплотиться из иргиль? Ведь она не человек. Слушай, а что делать-то будем? спросила я, стряхнув несвоевременные мысли. Надо бы выбраться, да поскорее. Скоро сюда полетит Хохланд. Не думаю, возразила из Иргиль. Он знает, что тебе никуда не деться. Закончит дела с Джефом, Договориться обо всём, а уж потом. Но ведь шар снова у меня, а в шаре, кроме тебя, спрятан мой дракон. Изергиль покачала головой. Гелька, вынуждена тебя огорчить, но это не твой дракон. Может, это вообще не дракон. Разве ты не слышала, что сказал Хохланд? Помнишь, как Сивицкий назвал его? Мастер Оборотней. Этого не может быть, упрямо возразила я. Дракон мой, я это чувствую. Он ко мне привязан, и я его возродила к жизни. Всё было подстроено. Старик подсунул тебе дракона, чтобы расправиться с Джеффом. Хохан просто соврал, а дракон мне предан. Он мой друг. Он просто змей. Он не может быть ничьим другом. Он меня любит. Не спорь со мной. Я такие вещи чувствую. Это ты его любишь, печально сказала Эзиргиль. А он служит Хохленду. Не надо на него рассчитывать. Ты тоже служила Хохленду, а потом Джефу, парировала я. Но всё равно оставалась моей подругой, разве не так? Тебе очень повезло, что я не убила тебя, рявкнул Зергиль, внезапно разозлившись. И больше не напоминая об этом. Несколько секунд мы молчали. Наконец, Зергиль, преодолев припадки ярости, спросил: "Ты знаешь, где мы? Это лаборатория Хохленда?" "Нет." "Его домен?" "Нет." Оглом-то копался в этом месте и пользуется его возможностями, но он его не создавал. Помнишь, я рассказывала о том, как искала мир поля и встретила некоего друида? Так мы в мире поля? Ну да, вот это номер. Я задравленно гляделась. Но он же не похож. Где само поле, дерево? Поле окружено лесом. Мы довольно далеко от него. Чем дальше от центра, тем гуще лес. Я проверяла, когда пыталась найти выход. Километров в 2 от поля лес становится неприходимым. Значит, выход должен быть в самом центре. Я тоже об этом думала, но его там нет. Может, ты просто не нашла? Пойдём поищем. Пойдём, поколебавшись, сказала Зергиль. Я покажу тебе дорогу до поля, а дальше? Мы стояли на опушке леса, а перед нами шумело поле. Так и полгода назад от одного его вида Меня пробрало знов. Поле напоминало нечто нечеловеческое и даже неживое, но в то же время занятое какой-то осмысленной, сложной и целенаправленной деятельностью. Всё так же дул ветер, змеились серые травы, по поверхности поля пробегали тени облаков. Вдалеке, может быть, в километре от нас, темнел грибообразный силуэт одинокого дерева. Вот здесь начинается тропинка к центру, сказала Изергель. Жаль, не захватила куртку. — ёжесть сообщила я. — Проклятый ветер! До да чего ж на нервы действуют? — Да, этот может, — ответила Изергиль. — Он непростой. Как и всё в этом гнусном месте. — Гелька, выслушай меня внимательно. Вряд ли я смогу тебе серьёзно помочь, но, по крайней мере, расскажу всё, что знаю о поле, дереве и рунном круге. — Знаю я, к сожалению, не очень много. Хоть я тут и жила, но Хохланд прятал от меня всё, что можно. Посмотри на поле. Я посмотрела. И что? Помолчи. Прислушайся. Я выполнила указание и через минуту с изумлением сообщила из изергили. Оно шефчет. Изергиль кивнула. Здесь ещё тихо, дальше будет хуже. Итак, первое правило поле не слушать. Что хочешь делать? Песни пой, мысли выкидывай, как нас учили. Но этот шопы должен от тебя отскакивать, как горох. Кстати, уши затыкать бесполезно. Оно шепчет не только голосом. Ни фига себе трава? Это не трава, она только так выглядит. Лучше и не вникать, что это такое, спокойнее будет. Лично я подозреваю, что перед нами огромный генератор всех известных и неизвестных людям заклинаний. И хотя они здесь пребывают, так сказать, в заархивированном виде, но их сила от этого никуда не исчезает. Поэтому правило второе: С тропы не сходить, траву не рвать и вообще к ней не прикасаться. Сама она будет тянуться к тебе, но не обращай внимания, она первая тебя не тронет. А если случайно прикоснуть, что будет? Не знаю, может и ничего. А может и каюк тебе настанет. Или превратишься в кого-нибудь нехорошего. Но траву трогать незачем, главное не слушай ее. И сама ей ничего не говори, на вопросы не отвечай. На провокации не поддавайся. Втянут тебя в разговор, считай, пропало. Ладно, поле прошли. Выходим к дереву. Дерево похоже на дуб с черными листьями и прозрачной корой. Кора слегка светится, это под ней древесный сок. Пару раз я видела, как ствол вспыхивал, как звезда. Но только издали видела. В эти моменты Хохланд меня к дереву не подпускал. Оно стоит посреди круглой площадки голой земли метров пяти в диаметре. У меня есть подозрение, что этот дуб служит проводником силы поля в наш мир. Может, и не только в наш. Дерево само по себе вроде не опасно, но лучше его опять-таки не трогать, потому что я так и не выяснила, как оно действует. Ещё что там есть? Ещё что там есть? Переходим к самому главному рунному кругу. Вокруг дерева на земле начертаны руны, магические знаки. Их довольно много. На моей памяти они периодически менялись: одни появлялись, другие исчезали, и по меньшей мере половину из них начертил Хоклэнд. Я думаю, что этими рунами он направляет силы поле туда, куда ему угодно. По правилам безопасности мне вы надо тебе предостеречь: руны эти не читать, к знакам не прикасаться и ни в коем случае ничего писать на той земле самой. Но боюсь, что именно этим тебе и придётся заняться, потому что выход, если он только существует, именно там. Постой, прервала её Зергиль. Помнишь, ты мне сама говорила тогда в пустыне, что можешь прочитать любую надпись на любом языке? Так чего мы переживаем? Пустяковое дело. Пройдём по тропе, ты разберёшься с этими рунами, найдёшь нужную для выхода и сама её напишешь. Не разберусь и не напишу. Почему? Потому что ты туда пойдёшь одна. Ну почему? А как же ты? Если я зайду в эту траву, то никогда из нее не выйду. В лучшем случае, мгновенно забуду, кто я и зачем туда пришла. В худшем. Не думай, что это я такая слабачка или трусиха. Я просто реально смотрю на вещи». Глядя на виноватое лицо из Ригили, я внезапно разозлилась. «Да что это такое? Издевается она надо мной, что ли? Собирается меня бросить здесь, можно сказать, на последнем рубеже? «Ты сильно изменилась», — сдерживая гнев, сказала я. Мне больше нравилась прежняя Зергиль. Она была весёлая, всегда помогала мне и ничего не боялась. А ты настоящая трусиха и нытик. Никакого толку от тебя нет, одна обуза. Да, я изменилась, к сожалению, печально согласилась Зергиль. Трудно этого не заметить. И трудно не измениться после того, как попадаешь в рабство и будешь вынуждена делать такие вещи, о которых потом не хочется даже вспоминать. Но теперь ты не в рабстве, возразила я. Я тебя освободила. Я не хочу, чтобы ты осталась таким унылым придурком. Это не от тебя зависит, вздохнула Изергиль. Давай это обсудим потом. Сейчас перед нами конкретная задача: пройти через это чёртово поле, написать нужные руны и вылезти из этого мира, пока сюда не явился Хохланд. Через поле-то я, допустим, пройду сама, но писать руны будешь ты, потому что я в этом ни фига не разбираюсь. И если ты со мной не пойдешь, это будет самое натуральное предательство. Я же сказала, не могу. Ах так, тогда придется обойтись без твоего согласия. Ряфкнула я и отдала приказ синему шару. Изергиль исчезла. Изергиль исчезла, и я осталась наедине с шепчущим полем. Сама мне потом спасибо скажешь. Мысленно сказала я Изергили и ступила на тропинку. Как и предупреждала Изергиль, шелест травы резко усилился. Я медленно пошла по тропинке в узкой полосе голой земли в море с серой травы, где каждая травинка извивалась, как червяк, сама по себе. Чувствовала я себя так, как будто оказалась посреди огромной толпы сумасшедших, где каждый с жаром говорит о своем, не слушая соседей. В шелесте то и дело пробивались знакомые слова, а также обрывки фраз, но тут же тонули в тысячеголосой болтовне. Даже если бы я захотела прислушаться, все равно не смогла бы разобрать ни слова. Если бы Зергиль не предупредила, что трава шепчет, я сама, может, и не заметила бы этого. Так я и знала, что ничего опасного. Перестраховщица, подумала я в адресе Зергили, и уверенно двинулась в путь. Метров через сто я поняла, что недооценила расстояние, или переоценила свои силы. Я раньше и не знала, что так быстро устаю. Плечи ломила, колени подгибались, голова кружилась, как будто я прошла километров десять с рюкзаком по пересеченной местности. Хотелось лечь на землю и лежать, не двигая ни единым мускулом. Это нервно, думала я, упрямо притекаясь по тропе. Просто переволновалась. Надо сделать ещё одно решительное усилие, последний марш-бросок. А чего я парюсь? Внезапно осенило меня. У меня же в шаре сидит дракон. Пусть перенесёт меня к дереву, и никаких проблем. Я остановилась, сняла с плеч рюкзак и полезла за шаром. Но что-то меня слегка смущало. Если дракон действительно служит Хохланду, то вызывать его нельзя ни в коем случае, подумала я. Чего это я обрадовалась? И вдруг поняла: идея насчёт дракона это была не моя мысль. Кто-то её мне подсказал. Вернее, не кто-то, а вполне конкретное поле. Я застегнула рюкзак и пошла дальше. Усталость куда-то делась, как будто неудачная попытка поля пролезть в мои мысли предала мне сил. Но шелест травы изменился. Поле заметило меня. Я чувствовала его внимание, как будто тысячи глаз смотрели мне в спину. Я внутренне собралась, готовясь к психической атаке. Так, срочно думать о чём-нибудь постороннем. О погоде. Отчего интересно в мире поле всегда такая отвратительная погода? Ветрено, пасмурно, как будто вечные осенние сумерки. И самое главное, почему здесь всё такое зловещее? Постоянное ожидание чего-то плохого, что всё никак не наступает. Ну почему же не наступает? явилась вкрадчивая мысль. Она выглядела в точности как моя собственная. Не будь я наготове, я бы и не отличила. Разве ты изучала этот мир? Так, заглядывала пару раз? Подожди немного, и узнаешь, чего ждёт и боится мир поле. Просто подожди. Я вообще-то тороплюсь, совчила я, вступая в игру. Другое дело. Если вы хоть приблизительно догадываться, чего мне ждать, «Гнева богов!» — загрохотал вдруг нечеловеческий голос у меня над ухом. «Приближается гроза!» От неожиданности я шарахнулась в сторону, очнулась и обнаружила, что давно уже не иду, а стою. Причем одной ногой на тропе, а второй в траве. И чертова трава уже обвелась вокруг нее, как будто я плетень, а она венок. Одним прыжком я вернулась на тропинку. Трава беспрекословно отпустила меня, и я пошла дальше. Глядя, как постепенно приближается чёрное дерево, и разговаривая сама с собой. Погода это банально. Вот что действительно интересно это книга Корина. Куда же Джефф сплял настоящий экземпляр? Может, просто вырвал из него страницы, а мне отдал только то, что и так уже все прочитали. Тогда он, конечно, мог подарить мне книгу. Он ничем мир сковал. Но зачем ему самому поколеченная книга? Неужели он смог поднять на неё руку? Неужели он смог поднять на неё руку? Или совсем потерял надежду её восстановить? Нет, дело не в этом. Но если книга всё-таки настоящая, неужели от меня что-то ускользнуло? Мудрые говорят: одна книга открывает другую. Произнёс неподалёку от меня знакомый нежный голос той, что сидела сейчас в синем шаре. Что это означает? Не знаю. И что же? спросила я, останавливаясь. Нет, конечно, это говорила не изергиль, а всё та же трава. Но мне хотелось, чтобы она пояснила свою мысль. В чистом творчестве, получающий продолжал голос, знание не перейдёт к другому, если он того не стоит. Например, та же книга Корина. Да и прочитать её любому человеку, даже мастеру реальности, большинство просто ничего не поймут. Надо иметь не только дар творения, но и дар разумения. И всё-таки я не вполне понимаю, что ты имеешь в виду. Что вы понять книгу Корина? Мастер, во-первых, должен знать, как совершается великое превращение материи. А во-вторых, голос затихал, как будто постепенно удаляясь, и я шагнул вслед за ним. Во-вторых, мастер должен быть способен совершить это превращение. Некоторые вещи нельзя постичь, пока не сделаешь их сам. Постой, взмолилась я, делая ещё шаг вслед за удаляющимся голосом. «Не уходи!» «Да книга все-таки была настоящая!» Я чувствовал, что вплотную приближаюсь к какой-то очень важной тайне. Еще пару намеков, и я начну что-то понимать. Хоть оно и говорит голосом Изергили, а все равно не похоже. Изергиль раньше не изъяснялась намеками, подумалось вдруг мне. Она или говорила прямо, или просто молча улыбалась. И сразу становилось ясно, что ничего не скажет. А изображать из себя пророчицу начала после того, как стала оборотнем. Стоило мне об этом подумать, как голос исчез, на полусловие, как будто радио отключили. А я пришла в себя и обнаружила, что стою по пояс в этой псевдо-траве. В лесу хлещет ветер, а тропинки и след простыл. Я незаметно сошла с нее и потеряла. На мгновение мной обладела паника. Я вспомнила предостержение из Ригили не сходить с тропы, не слушать траву и не говорить с ней. Я нарушила их все, и вот результат. Что теперь делать? «Пойду на прямик», – решительно подумала я, отгоняя страх. «Курс на дерево». Я уже собралась идти, но нечаянно взглянула под ноги и снова замерла от страха. Мои ноги по щиколотку утопали в каком-то сером месиве, под которым совершенно не ощущалось твердой почвы. Неожиданно перед мысленным взором возникла совершенно сюрреалистическая картина. Я делаю шаг, проваливаюсь головой в эту серую гниль, выныриваю с другой стороны и снова оказываюсь в мире поля который, как лента Мёбиуса, имеет только одну поверхность. Возможно, эта картина была тоже послана мне полем, чтобы окончательно свести с ума, но убеждаться в её истинности как-то не хотелось. Я глубоко вздохнула, чтобы успокоиться, постаралась восстановить в памяти весь разговор с полем, зажмурилась и, с хлюпанием, вытаскивая ноги из жижи, сделала два шага назад. Открыв глаза, я обнаружила, что снова стою на тропе. Оказывается, я ушла от неё совсем недалеко. Секунду я радовалась собственной сообразительности, а потом, не теряя времени, почти бегом направилась к дереву. На этот раз я не слушала, что под поле. Я спешила, вообще ни о чём не думая, а страх меня подгонял. Поле попыталось ещё раз пробиться в моё сознание, подкинув странную мысль. Ты знаешь, кто на самом деле твой дракон? Не знаю и знать не хочу, отмахнулась я, увеличивая темп. Больше провокаций не было. И вскоре я, целая и невредимая, вступила под сень чёрного дерева со светящейся кроной. Развесистая крона закрывала полнева. Оказавшись на твёрдой земле, я перевела дыхание и посмотрела назад. Поле всё так же шумело и волновалось, Хохланда пока видно не было. Я достал шар и выпустила изергиль. Хочешь, не хочешь, я перетащила тебя через это поле, заявила я, не давая ей сказать ни слова. Теперь давай, работай. Где этот рунный круг? Изергиль возмущённо посмотрела на меня, потом махнула рукой и рассмеялась. Ты тоже изменилась, сказала она. Раньше никогда не посмела бы. Рунный круг, напомнила я. Это важнее всего. Где он? Ты на нём стоишь.